Глава 47. Два с половиной года спустя. Олег Удерживая рукой чашку с горячим кофе, смотрю на город с высоты птичьего полета. Пригубляю напиток и едва не обжигаю неба. Снег пошел. Первый настоящий снег, который вряд ли уже растает. Мысленно хвалю сам себя за своевременную смену резины на Мерсе. Отвлекаюсь на звонящий телефон. Отхожу от панорамного окна и сажусь в кожаное кресло. На экране имя бывшей жены. «Доброе утро, любимая!» Заговариваю с улыбкой. Деньги закончились. «На кастинг битвы экстрасенсов не пробовал сходить?» Отвечает едко. «Что случилось?» Бывшая прочищает горло и немного смягчает тон. «Замешь на пару месяцев?» «Расписку напишешь?» «Олеж, ну какая расписка? Ты ж меня знаешь!» «Вот именно, Ира!» Я слишком хорошо тебя знаю. Вот уже пару лет как она развивает собственный салон красоты, если можно так назвать место, где стригут и красят волосы и ногти. Вложение он требует немалых и до сих пор продолжает работать в убыток, хотя меня и разоверило, что все окупится уже через год. Не окупилось и не окупится никогда. Закрывай-ка ты свою церюльню и лучше мужа себе нормального найди советов прошу, Олеж, а денег? Денег? Чувствуешь разницу? Нету денег, Ир, все, заявляю твердо. Ваш кредитный лимит исчерпан. Шутишь? Ты меня после развода и так без гроша оставил. Ты два месяца назад квартиру продала? Напоминаю я, долги не отдала и денег уже нет. Я же говорила, что новое помещение подыскала и оборудование заказала. Нет денег, Ира. Прерываю грубо. Давай, пока. «Она никогда не поменяется. Ей нужен сильный мужик рядом. Одна она долго не протянет». Мы развелись три месяца назад. Архиважное событие, которое оба оттягивали столько лет. Сначала я пустился во все тяжкие, потом Ира решила ударить моим же оружием и завела молодого любовника. Новость об этом неожиданно стала потрясением. Я едва не захлебнулся в чувстве вины по отношению к ней. С чего то решил, что она решилась на измену от отчаяния, причиной которого стали мои загулы. Тогда мы предприняли последнюю попытку. Пошли к семейному психологу. Потратили два месяца и уйму бабла, чтобы разложить все по полочкам и понять, что мы давно чужие друг другу люди. А брак наш являлся иллюзией стабильности и психологического тыла для меня и вагоном непрощенных обид для неё». На последнем приеме, после того, как мы обоюдно решили развестись, Ира неожиданно призналась в своей ложной беременности и эффективном выкидыше. Это был удар. И мне до сих пор кажется, что лучше бы она не признавалась. Это правда выжгла последнее, симпатию, что у меня к ней оставалось. Дура. Не было никакого нерожденного сына. Нет моей вины в том, что она его потеряла. И не было той нити, что нас связывала. Однажды, когда Ира позвонила пьяная из караоке, я спросил, зачем она призналась. Смолчала, я бы никогда не узнал. Ответ убил. Месть за многолетнее унижение. Дура. «Олег Сергеевич», — говорит селектор голосом секретарши. «Руслан Андреевич и Анохин уже приехали. Ждут только вас». «Иду». Допиваю кофе и направляюсь в переговорную. «Сегодня первый международный договор заключаем». Не без помощи Руса, который, попытав счастье в добывающей промышленности и достигнув там успеха, все же вернулся в IT и финансировал проект, принесший нам бешеный успех. Идея была моя: детали дорабатывал Глеб. В итоге успех общий. Сделка проходит в сопровождении юристов и длится более трех часов. Банкет по этому случаю решаем организовать здесь, в офисе, в пятницу, а на сегодня рабочий день закончен. Спускаюсь в подземный паркинг, сажусь в машину и сразу Ксению набираю. «Ты где?» «На тренинге в Авроре. Заедешь?» «Заеду». Движение на дорогах затруднено. Зима, как обычно, пришла неожиданно. Коммунальные службы даже еще и не начинали шевелиться. С трудом объехав мелкое ДТП, останавливаюсь на светофоре, и пока пешеходы переходят дорогу, закуриваю убираю зажигалку, затягиваюсь никотином и вдруг вижу, как перед моим капотом девчонка идет. В светлые курточки и белой шапки, из-под которой темная прядь выбилась, прижав телефон к уху с кем-то говорит. В груди в том месте, где я уже давно ничего не чувствую, взрыв боли случается. Да такой что я на мгновение слепну. Саша Не дыша, смотрю на нее, пока девчонка засмеявшись не поворачивается ко мне лицом. Не Саша. Обознался. Глубокий затяг и медленный выдох. Нормально. Сейчас все снова станет нормально. Показалось, иногда бывает. Чаще во снах или когда пьян. Но его как сейчас крайне редко. Вход в ту часть сознания, где она живет, тщательно охраняется. Мы больше не виделись. Все, что я знаю о ней, она счастлива, у нее семья и дети. Это поведала ее подруга Ника, которую я полгода назад встретил в деловом центре, где у нас раньше был офис. Стало ли мне спокойней? Да. Нет. Не знаю. Но именно после этой встречи я с готовностью пошел к семейному психологу. Откуда-то взялся стимул и желание доказать самому себе, что из меня тоже может выйти примерный семьянин. Не получилось. Но в этот раз точно не по моей вине. Может, Ксении со временем что-то выйдет, потому что она полная противоположность бывшей жены. Честная, открытая и состоявшаяся. Ведет блог о правильном питании, на который подписано около двух миллионов людей, мечтающих изменить свою жизнь к лучшему. Встречаемся уже месяц, но съезжаться и объединять наш быт не торопимся. Формат встреч на ее территории пока устраивает нас обоих. Доезжаю до Авроры и вполне удачно паркуюсь у самого входа. Отзваниваюсь к Ксении, поднимаюсь на второй этаж центра, и дохожу до конференц-зала. Как раз в тот момент, когда двустворчатые стеклянные двери открываются, и в холл начинают выходить слушатели. Ксения в числе последних. Воодушевленно улыбаюсь, подходит, целует в щеку и обхватывает мой локоть. Тебе в следующий раз тоже сходить нужно. Машанский творит чудеса. Спасибо, но это без меня. Усмехаюсь, поглядывая на других участников. Во всех без исключения горящие глаза, покрасневшие лица и явное перевозбуждение. Группа из нескольких женщин отделяется от толпы и атакует Ксению с просьбами оставить автограф с пожеланием на каком-то буклете. Я стою в стороне, ловлю на себе их любопытные взгляды. Еще бы, известный блогер Ксения Ланская никогда не рассказывала о личной жизни, а тут рядом с ней мужика увидели. Завтра ее завалят вопросами, но она, очевидно, к этому готова осознанно пошла на этот шаг, когда попросила меня сюда прийти. «Машанский мне дал слово, представляешь?» Продолжает восторгаться, когда на эскалаторе мы спускаемся вниз. «Говорит, что тоже смотрят мои ролики». «Охренеть!» «Он один из самых крутых коучей, что я слушала». Пересекаем холл, выходим на улицу. «Какие планы?» Спрашиваю у нее. Эм, Закусывает губы и смотрит вправо. «Ты не сильно торопишься?» Здесь недалеко клиника Превентив. Давай зайдем. Зачем? Я хочу к патрошеву на прием попасть, а у него на два месяца вперед все расписано. Соглашаюсь, конечно. Такие отношения для меня в новинку, но мне самому интересно попробовать на практике все, что я узнал о психолога. С такой, как Сюша, это несложно. Она уважает мои интересы, я отвечаю тем же. «Идём по тротуару метров 200 и заходим в двухэтажное здание с вывеской на английском на фасаде. Подойдем к стойке», – предлагает она, указывая рукой направление. «Я перевожу туда взгляд и чувствую мощнейший удар в грудь. Ни вдоха, ни выдоха сделать не могу».